Куба, тысяча девятьсот тридцать третий год. Мессинг потоптался в прихожей своего номера, надел пальто, шарф, шляпу, оглядел себя в зеркало и вышел из номера. Пройдя по широкому коридору, освещенному белым светом плафонов под потолком, он остановился у номера цердмейстера, постучал и, не дождавшись ответа, толкнул дверь внутрь. Войдя, кликнул: «Э, «Питер, ты дома?» Мой дом так далеко, дорогуша Вольф, что я даже забыл, как он выглядит, отозвался из ванной целмейстер. Скоро он вышел в гостиную в халате, с намыленным лицом и бритвой в руках. Ты куда собрался? А ты куда брёешься на ночь? усмехнулся Месинг. У меня свидание с прекрасной дамой, подмигнул целмейстер. Не только тебе пользоваться услугами могучих негров, надо немножко и мне. Дурак, пожал плечами Месинг и направился к двери. Но ты не сказал, куда на вострел лыжи, Вольф. Пойду прогуляюсь. Мутрно что-то на душе. Непоздновато. В Гавани в позднее время опасно ходить одному до да еще Гринго. Какой Гринго? Он так убинцы презрительно зовут американцев. Какой же я американец? Белый в костюме с галстуком при шляпе, значит, американец. Я серьёзно, Вольф, давай вызову полицейского, будет сопровождать тебя. Не надо. Ты всегда преувеличиваешь. Месинг вышел в коридор. Он прошёл по коридору до лестничного марша, спустился по широкой мраморной лестнице с золочёными перилами. в просторном вестибюле с мраморными колоннами, ограждениями из золотых балясин, с позолоченными нигретиатами в большом круглом фонтане. Кубинцы, как и другие латиноамериканцы, обожали золото во всех его проявлениях. Сновали слуги, катившие тележки с чемоданами, сумками, картонными коробками, в баре пили кофе и крепкие напитки и громко разговаривали. Месинг надвинул шляпу на глаза и быстро пошёл к выходу. Площадь перед ярко освещённым отелем была пустынна. У тротуара стояли такси, расхаживали полицейские. В открытых кобурах на их широких поясах торчали рукоятки крупнокалиберных колтов. Месинг пересек площадь и пошёл по улице. Освещённый светом реклам моросил мелкий дождь. Вольф поднял воротник пальто и запихнул руки в карманы. Он шёл, глядя себе под ноги и не думая, куда идёт. Улица кончилась, потянулся тёмный парк. Длинный ряд пальм и каких-то тропических деревьев уходил в темноту. Пустые лавочки, мокрые от дождя, бронзовые скульптуры птиц и зверей, выглядывавшие из зарослей. Тигры, гепарды и леопарды. Месинг брёл мимо них. В его голове крутились давно уже ставшие привычными мысли. Господи, как я устал! Сколько лет я мотаюсь по разным странам? Для чего? Нет семьи, нет детей, нет любимой женщины. Люди смотрят на меня как на диковинку, как на каприз природы или каприз господа. А сам я что? Кому нужен? Неужели это и есть жизнь? Для чего она даётся человеку? Для чего она подарена мне? Не заработал много денег. Регулярно отсылаю деньги домой в гору Кольварию. Но даже не знаю, живы ли мать и отец, живы ли брат и сёстры. Сколько раз пытался представить их себе внутренним взором, и ничего не получается. Наверное, они не хотят, чтобы я видел их. Тогда чего я стою, господи? Зачем ты дал мне эти способности? Я устал. Я хочу жить как обычный человек. Эй, гринго, стой! Внезапно раздался за спиной резкий мужской голос. Мессинг резко остановился и стал медленно поворачиваться. Стой, как стоишь, или башку продырявлю. Руки подними. приказал голос: "Педро, посмотри, есть ли у него деньги под ними руки гринга, кому сказали?" Месинг медленно поднял руки. Сзади послышались шаги, подошёл худенький пареньок в чёрной куртке и широких штанах в сандалиях на босу ногу. Встал неловко шарить в карманах пальто Месинга. "Здесь ничего нет", сказал Месинг. "Я лучше сам тебе отдам. Давай", сказал пареньок. Мэсинг повернулся к нему. На него смотрели большие чёрные, блестевшие от страха глаза. Мэсингу улыбнулся ему и полез во внутренний карман. Второй парень, постарше, стоял в пяти шагах от них, держа в вытянутых руках пистолет, наведённый на Мэсинга. "Возьми". Он достал тонкую пачку ассигнаций и протянул её пареньку. Тот неуверенно взял её. И глядя на улыбающееся лицо Месинга, тоже улыбнулся. А в это время в глубине аллеи затопали торопливые шаги и громкий грубый голос прокричал: «А ну брось пушку, сокин сын, пристрели у!» Парень резко обернулся и хотел выстрелить, но другой выстрел опередил его. Стрелял высокий грузный полицейский, бежавший по аллее. Следом за полицейским в расстёгнутом пальто мчался растрёпанный цельмейстер. Пуля ударила парня в грудь, отбросив назад. Он упал плашмя и раскинул руки. Второй паренёк, державший в руке деньги, вскрикнул пронзительно и бросился бежать по аллее, и через секунду грохнул второй выстрел. Бежавший паренёк вновь вскрикнул Я упал ничком, вытянув вперёд руки. Ты живой? О, господи, как я напугался. Я же сказал тебе, чёрт бы тебя побрал. Куда ты попёрся на ночь глядя? Зачем он стрелял? Тихо спросил Месинга. Зачем он их убил, ведь совсем дети. Я посмотрел бы на тебя, если бы они тебя застрелили. Другой бы спасибо сказал, а этот гнусный тип еще возмущается. Обиженно проговорился лейтенант. Полицейский в это время осматривал убитых. Подошел к младшему, наклонился, разглядывая его, перевернул на спину. Подошел и Месинг, молча посмотрел на лежащего на мокрой земле паренька. Сыпал дождь, и капли стекали по неподвижному, смуглому лицу. Полицейский выдернул из руки паренька ассигнации, разогнался. Ваши, возьмите. Он протянул месингу деньги. Да не нужны они мне. Зачем вы его убили? Почти выкрикнул месинг и быстро пошёл по аллее. Возьмите их себе, сказал цельмейстер. Благодарю вас, сеньор. Деньги мгновенно исчезли в широкой лапе полицейского. Вот моя визитка. Если понадоблюсь для свидетельских показаний, вызывайте. Благодарю вас, сеньор. Если понадобится, вызовем, улыбнулся полицейский. Вас проводить? Обязательно. Этот парк полон бандитов, ответил целмейстер. И не упускайте моего друга из вида. И они заторопились по аллее в ту сторону, куда ушёл Месинг. Измочаленный, промокшим пальто и шляпе, с которой стекала вода, целмейстер вошел в номер Месинга, включил свет в прихожей и посмотрел на вешалку. Пальто и шляпа Вольфа висели на месте. Он открыл двери, вошел в гостиную, тоже включил свет. Всё в порядке. На столе фрукты в вазе, бутылки с вином, чистые бокалы. Цертмейстер огляделся и пошел в следующую комнату, кабинет. Снова огляделся и вошел в спальню. На кровати одет и лежал Месинг и смотрел в потолок. Черт бы тебя побрал! Устало сказал Цертмейстер. Мы с полицейским весь парк обшарили. Как сквозь землю провалился? Разве так можно, Вольф? Мне было плохо с сердцем. Питер. Я хочу домой, сказал Мейсинг, глядя в потолок. Ну и что? Думаешь, я не хочу? сказал Цельмейстер. Но между хочу и возможно бездонная пропасть, Вольф. У нас контракты на 2 года вперёд. Расписан каждый месяц, тебя ждут люди. Билеты продаются за 2 месяца до твоего выступления. Я хочу домой, повторил Мейсинг. Я хочу видеть мать, отца. Сделай на свои усилия, и ты их увидишь в своём воображении. Я хочу увидеть их, Неву, Питер. Я хочу увидеть Париж, Вену, Варшаву. Ничем не могу помочь тебе, драгоценный ты мой вольф. Развёл руками цельмейстер и снял мокрую шляпу, с полей которой стекала вода. Завтра же ты заявишь о расторжении всех контрактов. 3 месяца я отработаю и ни дня больше. Мы разоримся, Вольф. У нас не будет денег даже на дорогу в Европу. На дорогу мы заработаем. Завтра ты заявишь о расторжении всех контрактов, или я сам это сделаю. Цельмейстер молчал. Он как-то вдруг постарел сразу, сгорбился, и вид у него в мокром пальто сбившимся на сторону галстуке и мятой рубашке был жалкий. Ну что ж. Может быть, ты и прав, проговорил он после долгой паузы. Вообще-то давно пора домой. Мотаемся как летучие голанцы. А в Париже сейчас весна. Жареные каштаны, Монмартр, на площади Согласия проституток полно. И на Елисейских, и в Берлине тоже хорошо. Правда, там этот сумасшедший Гитлер, но всё равно. Как думаешь, Вольф? Ведь там тебя не забыли. И мы сможем заключить новые контракты. Или ты не хочешь больше выступать? Не хочу. не буду, ответил Мессинг, всё так же глядя в потолок. Вот это хорошо, мгновенно просиял Цельмейстер. Я всегда знал, что ты настоящий друг. Я завтра же дам телеграммы в Париж, в Берлин, в Варшаву. У меня там знакомый импресарио. Я запрошу у них возможность гастролей. Наверное, ты прав, Вольф. Мне тоже до чёртиков надоела эта цыганская жизнь. Давай-ка выпьем по этому поводу. Ой, я сейчас и Лёву позову. Цельмейстер быстро вышел из спальни, прошёл в кабинет, стянув с себя на ходу мокрое пальто, швырнул его на диван, вышел в гостиную и схватив телефонную трубку, проговорил по-испански: "Сеньорита, соедините меня с 36-м номером. Э, э, благодарю вас. Лё, ты спишь?" Ну конечно спишь подлец. Напяливаешь штаны и рубаху и быстро в апартаменты Вольфа. За зачем? <с> я тебе тут скажу. Сейчас сказать. Лева, мы едем домой в Европу, в Париж, Лева, в Берлин, Лева, в Вену. Нет, не сошел с ума. Это Месинг сошел с ума. Сейчас увидишь. Приходи быстро, а то я один все вино выпью. Вольф лежал на кровати, смотрел в потолок и слышал неразборчивый голос целмейстера, доносившийся из гостиной. Он закрыл глаза и притворился, что спит.